Глава 35. Бранда. Мне надо было поговорить с Сильвертом. В то, что сын мирно проспит до утра, я не верила, поэтому тихонько прошла в его спальню. Ил лежал на кровати, положив обе ладошки под щеку. И нет, он не спал, но сделал вид, что не заметил моего появления. Я подошла ближе, придвинула стул и села рядом с кроватью. Попыталась погладить его по голове, но Ил резко отодвинулся, вжался в стену. Ил, выслушай меня, пожалуйста, сказала едва слышно. «Не хочу», — долетел ответ. «Я не хочу вас слушать, матушка. Я хочу спать». «Пожалуйста, не надо так. Я знаю, ты расстроен, но у меня не было выбора». «Я все понял. Спокойной ночи». «И что ему сказать?» Илот вернулся лицом к стене, обхватил руками подушку. Я провела рукой по его спине. «Малыш, я пыталась спасти Ника, но он отказался от побега. Он хотел нас защитить». «Умерев?» — донёс и глухой вопрос. «Да, и я». Да, я не должна была этого допускать, но меня загнали в угол, если бы времени было больше. А теперь? Теперь разве что-то изменилось, матушка? Нет, думаю, стало только хуже. Но зато Ник уже далеко от столицы, и ему ничего не угрожает. Он передавал тебе, что вернется, как только сможет. Снова врешь! вопрос кольнул болью. Нет, малыш, теперь он и правда уехал. Глаза защипало от слез. Ненавижу быть беременной, сложно сохранять контроль. Но свою беременность я не променяла бы на все блага мира. Теперь о твоём отце. «Ты убила его!» Илл развернулся. Он не плакал в отличие от меня, но смотрел так, что становилось жутко. Как я могла это допустить, то, что мой мальчик так на меня смотрит? «Убила!» Я кивнула в ответ. Он был страшным человеком. «Страшнее тебя?» Я замолчала. Все слова, которые подготовила, замерли на губах. Я убила его отца. Что тут объяснять? Что он был мерзавцем? Что смешал меня с грязью? Я никогда и ни с кем не обсуждала свои отношения с мужем, не стоило и начинать. «Я надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь», — сказала сыну. «Нет». «Ил, пожалуйста». Он закрыл глаза. Понятно, разговор окончен. Я убрала спутанные волосы с его лба, коснулась губами и поднялась. «Доброй ночи, сынок» сказала, стараясь оставаться спокойной, и вышла из комнаты. Медленно, не спеша, дошла до своей половины. Взмахом руки отпустила ожидавших меня служанок. Сняла домашнее платье, легла. Слез больше не было. Только лед, который медленно окутывал тело. Сама виновата. Надо было поговорить с сыном раньше. Но я всегда боялась, что этот разговор состоится, поэтому ненавидела и себя, и сына. За то, чтобы признание не избежать. Признаваться не пришлось. Кажется, призрак постарался за меня. Вот я и осталась одна. Ник далеко. Ил так и будет меня ненавидеть. На этом все закончится? Наверное. Переживу. Выбора всё равно нет. Закрыла глаза. Спала нервно, тревожно. Во сне я видела Изельгард. Надо же, мне никогда не снился дом. Я даже родной язык почти забыла и вспоминала только, когда писала письма Эрвингу. А потом сжигала. Все просто. Написать, сжечь. Больше не буду. Прошлое осталось в прошлом. Мое будущее сейчас где-то на дорогах литонии а в настоящем пустота кажется я все-таки крепко задремала а когда открыла глаза поняла что комнату заволокло дымом подскочила подергала колокольчик но никто не пришел что происходит стража никого откуда-то слышался шум выглянула в окно и отшатнулась часть дворца была уже объята огнем а сквозь дворцовые ворота входили люди кто они зачем пришли почему меня никто не разбудил подергала ручку двери Заперто. С силой звонила в колокольчик. Никого. «Умереть здесь вот так? В объятом пламенем дворце? Нет уж. Я побежала в кабинет и открыла дверь тайного хода. Отсюда можно добраться до половины Илверта. Надо скорее». Давно я так не бегала. Здесь тоже пахло гарью. Ужасная вонь заползала в легкие. Я остановилась, закашлялась. Показалось, что сейчас упаду. «Нельзя. Сначала надо найти моего мальчика». Вот только дверь, через которую я рассчитывала попасть в его комнаты, оказалась заблокирована. Пришлось вернуться чуть назад и шагнуть в коридор, ведущий к покоям сына. Здесь уже змеились первые язычки пламени. «Илверт!» — закричала я вне себя от ужаса. «Илверт, мальчик мой, где ты?» Надо прорваться в спальню. Он наверняка, как и я, не слышал, что происходит. Рванулась туда, отмечая, что и здесь никакой стражи. Предали, нас предали. А те, кто не захотел, нашлись тут же. Тела ребят, которых набирал Ник, преграждали путь к спальне. Даже мертвые они служили своему королю. Я дёрнула дверь спальни и ослепла от вспышки пламени. Какая-то сила дёрнула меня, сбила огонь со вспыхнувших волос. «Ил!» — вырывалась я. «Там Ил!» «Нет его там!» — раздался холодный голос Эйша. «Уходим весь, быстро!» «Ник!» В клубах дыма я даже не могла рассмотреть его лицо. Ник набросил мне на рот и нос какую-то ткань, пропитанную водой, и увлек за собой. Туда, обратно, к тайному ходу. «Нет», — вырывалась я. «Надо найти Ила. Я не уйду без сына. Нет». «Бранда, его здесь нет». «Хватит истерить». Ответ раздался одновременно. «Ил бежит куда-то», — говорил Айк, вталкивая меня в тайный ход. Ни один. Его ведет другой мальчик». «Кит», — раздался голос Ника. «Возможно, он не представился» послышался насмешливый ответ Эйша. «Они где-то на лестнице для слуг. Это где?» «Там», — махнул рукой Ник. «Нам надо спуститься на первый этаж». Я уже почти не могла дышать. «Ваше Величество, если вы потеряете сознание, ваш рыцарь вас не дотащит», — язвительно заметил Айк. «Поэтому будьте так добры идти своими ногами». Изнутри вспыхнула злость. Да как он смеет. И тут же паника. Надо бежать. Надо спешить. Я полетела по лестнице тайного хода вниз к сыну. Мудрое решение догнал меня Айк, пока Ник прикрывал сзади. «Налево!» Мы вывалились из тайного хода. Внизу уже стелился дым, но еще не было пламени. «Туда!» — уверенно указал Эйш. Мальчишки забились под лестницу черного хода, потому что снаружи слышался ляск оружия. «Близко! Очень близко! Ил!» — позвала я. «Мама!» Он выбрался ко мне весь в паутине и пыли, а следом за ним еще один мальчик постарше. Кажется, я видела его среди дворцовой прислуги. «Илверт!» подхватила сына на руки и заметила, что он прижимает к себе кота. Кот ошалел от ужаса и даже не дёргался. «Что там, кот? котенок. «Передайте животное вашему оруженосцу, ваше величество», — посоветовал Айк. «Вы, в отличие от него, можете драться». Кот перекочевал к мальчишке-слуге, а я крепче прижимала к себе ила, покрывая поцелуями его грязную мордашку. «Потом намилуетесь». «Надо идти, Бранда, ждите моего сигнала». Конечно, первым был Эйш, вторым — Ник». Ники выскользнул за дверь, оставив нас под защитой лестницы и стен. Откуда-то послышался вскрик. «Белый лис знает свое дело», — хмыкнул Айк. «Или теперь белый змей? Пойду-ка я ему помогу». Он выхватил кинжал и тоже скрылся за дверью. Несколько мгновений мы слышали только рев пламени и шум схватки, а затем дверь снова отворилась. Идем, бросил нам Эйш. «Держитесь за мной», — и шагнул во двор. «Мама, ты меня задушишь», — прошептал Ил. «Я сам могу идти» и отпустил его на землю, продолжая крепко сжимать ручонку. А снаружи было безумие, сыпались искры откуда-то сверху. Если бы не зима, пожар распространялся бы быстрее. Но пока горело лишь здание, а не территория вокруг. Тени, много теней, заговорщики, которые пришли за мной, ляск металла. Сюда, указал Эйш. Не время для драки. И мы доверились ему, нырнули на задние дворы. Откуда-то выскочили трое, в одного ник метнул узкое лезвие и попал прямо в глаз. На второго кинулся с кинжалом, сбил с ног и прижал к земле коленом, прерывая чужую жизнь. Затем резко развернулся, и такое же узкое лезвие чиркнуло по горлу третьего. «Браво!» – кивнул Айк. «А теперь бегом!» И сорвался с места первым. Калитка для слуг была распахнута. Вокруг валялись тела стражников, защитников дворца. Тех, кто остался верен мне и сыну. Хотелось зажмуриться, но я смотрела. Все они погибли из-за меня. Айк не думал останавливаться. Он, ведомый каким-то своим чутьем, провел нас через бой к двум лошадям, привязанным к деревьям. Лошади били копытами и нервничали. "Дальше пойдете без меня", сказал Эйш. "Что? Но ну почему?" уставился на него Ник. "Мне надо забрать жену и уезжать. Но перед этим скажу вам еще одно", и вернулся ко мне. "Ваше величество, сейчас у вас есть выбор. Можете остаться в столице, попытаться подавить восстание и утвердить свою власть" Есть шанс, что у вас это получится, но он совсем невелик. Вы сами знаете, что Совет имеет немалый авторитет, и веранцы тоже постарались. Их люди наводнили столицу. Но есть и другой вариант. Уезжайте. Увозите сына. Это единственный шанс, при котором и вы, и Илверт, и Ник точно останетесь живы. Выбирайте, ваше величество. Я закусила губу. Уехать? Но как? Это ведь моя страна. Я должна навести порядок. Я должна... «Литония выстоит и без вас», — как будто прочитал мои мысли. «А вот ваш сын...» «Уеду», — ответила я решительно. «Пока уеду». «Мудро», — кивнул Эйш. «Тогда дайте мне ваши украшения. Пусть все думают, что вы мертвы. Так будет проще». Я сняла с пальцев кольца, и медальон с шеи Все это перекочевало в ладони Эйша. «У нас осталось минут пять», — он о чем то задумался. «Ваше Величество, могу я попросить вас о милости?» Это уже предназначалось Илверту. «Что я могу сделать?» — спросил тот. «Позвольте мне поговорить с сестрой. Одну минуту». «Я попробую». И Ил закрыл глаза. А перед Айком появился белёсый силуэт незнакомой, но очень похожей на него девушки. «Здравствуй, Айк». Она улыбнулась, а мы с Ником переглянулись. Сила Ила росла. «Здравствуй, Илмара», — ответил Эйш. «Вот и свиделись». «Да, ты звал меня. Зачем?» мягко спросила девушка. «Хотел сказать кое-что, пока этот мальчик не уехал. И вдруг Айк сжал кулаки. Как ты могла? Как ты могла умереть и оставить меня, Илли? И сейчас я больше не вижу тебя. Почему?» «Все уходят, Айк», — грустно ответила она. «Настал мой час». «Я ненавижу тебя». «Неправда. Ты меня любишь. И я тебя люблю, братишка». Призрак невесомо коснулся его щеки. «Там, вышвели. Он ведь на месте?» «О чем это она?» «Да», — ответил Эйш. «Забери его. Это оберег для твоей семьи. Это знак прощения. И не зови меня больше. Твой путь продолжается, а мой завершен. Прощай». Губы призрака коснулись лба брата, и девушка исчезла. Эйк постоял немного, будто собираясь с мыслями, и когда обернулся, был уже спокоен. Хотя бы внешне. Благодарю вас, Ваше Величество. Он поклонился королю. Мы с вами встретимся не скоро, если я доживу до того момента. Берегите своих близких и не повторяйте моих ошибок. Легко кого-то винить, легко думать, что судьба излишне жестока, и сложно идти дальше, все отпустить. Спасибо, Ляреш, тихо ответил Ил. Я вас не забуду. Не сомневаюсь. «А теперь марш отсюда, все четверо». «До встречи», — Ник протянул ему руку. «Надейтесь, что не до скорой», — Эйк ответил на рукопожатие. «Прощайте, королева, берегите сына». И пошел прочь, а мы так и замерли, глядя друг на друга. «Пора», — сказал Ник. Он осторожно посадил меня на лошадь и передал мне Илверта, а сам забрался на вторую вместе с Китом. Увы, кота пришлось выпустить, и он умчался, подняв хвост трубой. Мы ехали сквозь пылающую столицу, и моя решимость летела в пропасть. Уехать? Но я дала слово, и его надо сдержать. А впереди показался особняк Мейра. Сам старик расхаживал взад и вперед перед запряженным экипажем. Увидел нас, и его лицо озарила радость. Наконец-то, воскликнул он. Экипаж готов, можно ехать. Кит, слава богам, и ты здесь. Он спас меня, подал голос Ил. Вывел из огня. Спасибо, сказал я чумазому мальчишке. Да ладно вам. Тот взъерошил лохматые волосы. «Что ж теперь? Нам всем пропадать!» «Едем», — скомандовал Ник. «Подожди», — остановил его мейер. «Экипаж только для вас троих. Мы с Китом поедем в другую сторону». «Что?» — весь уставился на отца. «Но почему?» «Не стоит привлекать внимание, сынок. Я буду в своем родовом поместье. И когда все утихнет, ты приедешь ко мне. Ведь правда?» «Конечно, но, отец, тут опасно и...» «Опасно для тебя», — поправил его мейер и крепко обнял. «Не беспокойся. И позаботьте о своей семье. А я справлюсь, сынок. Все, хватит слов. Уезжайте. Вещи собраны. В мешке под сиденьем деньги. Они тебе понадобятся. И не смей отказываться», — строго сказал старый Лер, заметив, как дернулся Ник. До изельгарды еще надо доехать, а тебя там вряд ли ждут с распростёртыми объятиями. Умоляю, будь осторожен. И напиши, как только обоснуетесь где-то». «Спасибо, отец», — тихо ответил Ник. «Спасибо». «Иди уже», махнул Мейер. «И вы, Ваше Величество. Надеюсь, мой сын не ошибся в вас». «Я люблю его», ответила старику. «Рад это слышать. Пусть боги хранят вас». Мы сели в экипаж. Ил тут же примастился рядом с Ником. Я замерла напротив. Возница тронул поводья, и лошади поскакали вперед. Мейер стоял и смотрел нам вслед, пока мы могли его видеть. На улицах города кипел бой. И мы лавировали, чтобы выбраться как можно скорее. Я боялась, что нас остановят на выезде, но ворота никто не охранял. Самарин снова захлестнула агония. Но вот он остался за спиной. Восемь лет я не выезжала из Литонии и теперь возвращаюсь. Куда? В Азельгард? Я не знала и не спрашивала, доверившись Нику. Ил прижался к нему и затих. Ничего, у меня будет время, чтобы все исправить. Главное, сын жив. Я никогда не думала, насколько боюсь его потерять, и осознала только сейчас, когда чуть не потеряла моего мальчика. Почему? Почему мы так поздно понимаем, что любим кого-то настолько, что готовы за него умереть? Почему все и всегда поздно? Экипаж мерно качала из стороны в сторону, а я смотрела в окно, прощаясь с Литонией. Может быть, и навсегда.